Глава двадцать вторая Я смотрел на пса, но не слышал, что он говорит. Губы Франциско де Орельяна шевелились в полнейшей тишине, а потом пришел звон, заложивший уши. Я скривился, помотал головой и с удивлением почувствовал, что по лицу бежит что-то липкое и горячее. «Очухался!» «Кажется, долго меня не было». «Не больше минуты! Что произошло?» Расплата за опрометчивый поступок. Пес усадил меня и прислонил к стене. Опершись на нее, получилось подняться с первого раза, что аж уже хорошо. Вокруг стоял грохот. Резкие неприятные звуки, вибрация воздуха, толчки под ногами, запах гари. Все это создавало впечатление, что мы находимся в эпицентре землетрясения. Фаерия, возникший рядом, подтвердил мои опасения. «Может, языками чесать будете позже? Ау, надо выбираться отсюда!» — запищал он. «Вы что, не чувствуете? Город рушится!» Это было именно так. Выйдя наружу, я первым делом обратил внимание на оползающее в нескольких сотнях метров здание. Трудно было не заметить, а тем более не услышать грохот, с которым оно разваливалось. Под невидимыми ударами извне от величественной пирамиды разлетались целые куски. Золотые глыбы, драгоценные камни и кристаллы невероятных размеров, мрамор, оникс, янтарь — все это взмывало в воздух, закручивалось причудливыми формами, превращалось в пыль и втягивалось в... Это выглядело как провал в пространстве. Огромная трещина с рваными краями, из которых били молнии в несколько десятков метров высотой. За разломом сияла тьма, и эта тьма втягивала в себя целые куски реальности. Что самое неприятное, таких прорех вокруг нас оказалось несколько. Они стремительно разрушали Эльдорадо, распыляя его до основания. И, кажется, перемещались. Это было плохо. Принятое мной решение было самым простым — выпрыгнуть из пространственного кармана и оказаться в безопасности как можно скорее. Я попытался сделать это сразу, как только подумал о подобной возможности. Представил яхту, сосредоточился и... Ничего не получилось. Поверхность тела подернулась рябью. Я ощутил слабую, рассинхронную вибрацию в теле и покачнулся. Так-так, способности недоступны. Либо из пространственного кармана нельзя выпрыгнуть в реальность, либо разрушение нарушило его энергоструктуру, и теперь помехи блокируют мои способности. В любом случае, ничего хорошего в подобном положении вещей не было. Пес посмотрел на меня. — Ты владеешь магией пространства, вытаскивай нас отсюда! — Не получится, выпрыгнуть из кармана нельзя, что-то мешает. — Ты уже пробовал, — прищурился он. — Конечно, я не стал отнекиваться, и это ничего не меняет. — Можно выйти там, откуда ты пришел, в самой тонкой части завесы, — пропищал встрявший в наш разговор Ферри. — Только давайте быстрее, ладно? — Ты тоже собрался наружу. «Мне что, оставаться тут, по-твоему, ждать, пока необузданная сила оборвет крылья и голову, а затем выплюнет куда-нибудь в дальний угол Междумирья? Ну уж нет, я иду с вами!» «Хорошо», — согласился я, прикидывая маршрут. «Тогда залезай в сумку и не высовывайся. Пойду быстро, не спорь, не хватало еще на тебя отвлекаться». «Есть идея», — поинтересовался пёс. «Есть!» — открыв сумку, я впустил туда решившего, в этот раз не спорить, Хайме, и застегнул ее. «Выпрыгнуть из кармана нельзя, но на какое-то расстояние переместиться я смогу. Думаю, добраться до входа получится быстро. Главное — успеть до того, как тут все разлетится на молекулы». «Отлично!» «Нет-нет-нет!» — нет. я подошел к Франциско и положил руку ему на плечо. «Тебе, мой дорогой друг, придется на некоторое время остаться здесь». «Что это значит?» — не понял Деорельяно. Ответа он не дождался. Я собрал в ладонь необходимое количество энергии, сжал плечо пса и, бросив взгляд ему за спину, коротким импульсом активировал заклинание перемещения. Конкистадор понял, что я замыслил что-то недоброе. Он попытался ухватиться за меня, но вцепившиеся в предплечье пальцы, а затем и вся его рука рассыпалась прахом а вслед за ней — через мгновение и остальное тело. Еще пара ударов сердца, и я разглядел человека, появившегося в воздухе неподалеку от ближайшего разлома. Отчаянно размахивая руками, он мгновенно оказался затянут в провал реальности и скрылся в непроглядной темноте. — Эй, что там у вас происходит? — выкрикнул из рюкзака Ферри. — Ничего, все в порядке, держись крепче! посоветовал я и прыгнул на десяток с лишним метров вперед. Конечно, можно было взять пса с собой. У меня бы хватило сил дотащить его до границы Эльдорадо, уверен. Вот только спасать его совершенно не хотелось. Зачем? Разумеется, главной причиной такого поступка было то, что я увидел в последнем пробудившемся воспоминании. Это пес поймал Сандру, когда мы попытались ограбить владыку. И хотя он ее не убивал, Я чувствовал по отношению к этому человеку, человеку ли, невероятную неприязнь. Собственно, теперь ее причины стали понятны. Не стоило ему трогать мою жену. И если до этого момента мне требовалась помощь Франциска, чтобы найти сердце, то теперь, теперь он стал абсолютно бесполезен. Надзиратель в таком деле мне совершенно ни к чему. Особенно если учитывать, что я твердо решил не возвращать сердце владыки, когда найду его. Мысль прервала колонна, едва не рухнувшая мне на голову. Вскрикнув, я прыгнул еще раз, разорвав пространство всего на десяток метров, оттолкнулся от огромного куска золота и снова телепортировался. Я не мог контролировать длину прыжков, просто не знал, на какое расстояние меня пустят ломаные энерголинии пространственного кармана, так что перемещался на свой страх и риск. С другой стороны, куда было деваться при увеличивающейся скорости разрушений? «Пешком я бы точно не успел к границе города». Эльдорадо превращался в прах. То тут, то там, из-под земли били столбы чистой энергии, разнося здания, дороги, площади, фонтаны, башни и все прочее на мелкие частицы. В воздухе появлялись сущности, проносящиеся мимо меня. Их не интересовал беглец. В клекоте этих дымчатых созданий слышалась радость. Радость освобождения после многих сотен лет заточения. В нескольких метрах передо мной земля с грохотом ушла вниз. Я почувствовал, что из-под ног исчезла опора и прыгнул, лишь чудом долетев до осыпавшегося края здания. Вцепившись в карниз и обломав об камни ногти, застонал и потянулся, перекинув себя через него. Новый удар сотряс по стройку, и меня подкинуло в воздух. «Да чтоб тебя!» — заорал я, перемещаясь еще выше. Развернувшись в воздухе, получил секунду, чтобы осмотреться, и, о чудо, увидел улицу, по которой пришел к пирамиде с капсулы пса. Только вот от нее мало что осталось. Выбрав одну из уцелевших крыш, тремя прыжками я добрался туда. Пробежав по идеально ровной поверхности, прыгнул раз, другой, третий и, разогнавшись, перемахнул через целый квартал, вывалившись где-то между каналом и огромной площадью с монструозным монументом по центру. Прокатившись по золотым плитам, вскочил и едва не оказался раздавлен, рухнувшим откуда-то с неба куском массивного кристалла. Изменив направление, снова прыгнул и, уже видя вдалеке стену, опоясывающую Эльдорадо, поднажал. Последний участок пути остался у меня в памяти одним смазанным пятном. Разрушение города ускорилось до такой степени, что целых мест почти не осталось. Огромный пространственный карман теперь напоминал швейцарский сыр с пустотами и знанки вместо дырок. Здания, дворцы, целые куски скал и земли, деревья, вода — все это оказывалось втянуто в разломы, появляющиеся то тут, то там. Теперь их было не три, не пять и даже не десять. Ежесекундно вокруг меня открывались новые прорехи. Они превращали реальность в истлевшую, расползающуюся материю. И приходилось соображать очень быстро, чтобы не столкнуться с пустотой, за которой не было ничего. Мне совершенно не улыбалось оказаться там же, куда я отправил пса. На последних сотнях метров я понял, что магия перестает работать, прыжки получались все короче и короче, поэтому, плюнув на колдовство, я побежал, что есть сил. Благо, чем ближе к границе города, тем больше целых участков осталось от Эльдорадо. В один момент я не удержался и обернулся, и нажил себе седых волос, полагаю. Из всех разломов начали появляться мерзкие, склизкие щупальца, окутанные иссеня черным дымом. Они били по еще уцелевшим кускам города, вцеплялись в здания и крошили их в пыль. А еще от них тянуло смертью. Ближайшая щупальца метнулась ко мне, но от него удалось увернуться. Больше я не оглядывался. Перепрыгивая через образующиеся трещины, сломя голову, несся к воротам. Они, к моему удивлению, были еще целыми. «Прыжок?» «Нет, не вышло». «Ну же, давай, прыжок!» И снова не получилось. За спиной что-то взорвалось, и меня подкинуло вперед, пронеся через высокие створки. Граница пространственного кармана приблизилась с невероятной скоростью, больно ударила меня, и... Я оказался на черной траве. Раскинув руки, валялся на спине и тяжело дышал. Легкие горели огнем. Да уж давненько мне не доводилось устраивать такие забеги. «Выпусти меня!» «Вот черт, в рюкзаке ведь Фэйри лежит!» Встав на колени, я стащил рюкзак с плеч и расстегнул молнию. Оттуда выбрался помятый, словно даже пожеванный кем-то дуэнде, со всклокоченными волосами и злобным выражением лица. «Ты! Ты!» — он задыхался от возмущения. «Еще никто не относился ко мне столь неуважительно! Это тряска! Места мало! А потом ты решил меня раздавить длинноног! да я!» Он развел свои крохотные ручки, начиная формировать какое-то заклинание, но мне не хотелось ждать, пока он закончит. Легкий щелчок, и Хайми с воплем улетел за ближайший куст. «Я вообще-то вытащил тебя из захлопнувшейся ловушки!» «Ну все!» Недовольный Фейри вернулся через секунду и швырнул в меня десятком маленьких игл, заставив вскрикнуть. «Нравится? Ну погоди!» «Ты остановишься, ты мелочь! Мне нужно отдышаться!» «Мелочь!» «Слушай, угомонись, пожалуйста! Я с трудом вытащил нас! Дай прийти в себя!» «Ты слышал, Франциско? Он нам еще одолжение сделал. Сам разнес город, а теперь...» дуэнды повертел головой. «А где Франциско?» «Отстал». «Отстал?» «Именно. И...» «И не выбрался. Мне жаль», — сказал я, впрочем, довольно сильно покривив душой. Фейри сразу перестал возмущаться и понурил плечи. «Мне тоже. Он был неплохим человеком». На это я не стал ничего отвечать, ведь мое мнение кардинально отличалось от мнения хайме Вместо бессмысленного диалога о бренности жизни я закрыл глаза, попытался сосредоточиться и, наконец-то, осознать произошедшее. Итак, что имеется в наличии после посещения золотого города? Пес выкинут куда-то за грань. По делам туда ему и дорога. Эльдорадо разрушено. Жаль, конечно, что так получилось, но... Тут уже ничего не поделаешь. Теперь туда наверняка никто не попадет, пространственный карман оказался полностью уничтожен, а то, что находилось внутри, выкинуто куда-то за пределы этой реальности. Сердце не найдено, и это ужасно расстраивало. Но было и кое-что приятное. Теперь у меня было хотя бы примерное направление поисков. Москва. «Эй, ты меня слышишь вообще, дубина?» «Что?» Я открыл глаза и посмотрел на парящего перед носом фейри «Куда ты сейчас?» — спрашиваю. «А почему тебя это интересует?» — удивился я. «Подумал, может составить тебе компанию?» «Зачем ты мне нужен?» — рассмеялся я. «Ну, деть по ухом и оскорблять без остановки, нет уж, спасибо. Эй, между прочим, по твоей милости я лишился дома. Мне теперь некуда идти. Так что, хочешь ты того или нет, я отправляюсь с тобой навстречу...» Мне надоело слушать пищание Хайме. Не дожидаясь, пока он закончит фразу, я снова закрыл глаза, прыгнул на палубу яхты и... — Думал, отделаешься так просто? Дуэнде уже сидел на борту. — Как ты? — Я Фейри, дубина, умею кое-что. Я застонал. — Ну чего ты ко мне привязался? — Если честно, то ты интересный. Мы всего день как знакомы, а за это время случилось столько событий, Сколько за последние века не происходило. В последний раз такое было, когда я увязался за Франциско. Но это сколько лет с тех пор прошло. Мне скучно. И я хочу посмотреть, что будет дальше». Только сейчас я заметил капитана, внимательно смотрящего на меня через стекло рулевой рубки. Он наверняка видел, как я переместился на палубу, а сейчас наблюдает, как его наниматель ведет диалог с невидимым собеседником. Я помахал ему, и тот неуверенно кивнул в ответ. «Никак не привыкнет к моим неожиданным появлениям и проявлениям магии, надо полагать». Повернувшись к Дуэнде, я спросил. «Не отвяжешься?» «Не отвяжусь. Кстати, милая лодка. Твоя?» «Моя», — вздохнул я. «Ладно, так уж и быть. Можешь остаться тут». «Юху!» — выкрикнул Хайми, делая в воздухе сальто через голову. «Спасибо, длинноног!» «Так, и какой теперь план?» «Куда мы направляемся? Чем займемся?» Я вызвал в памяти заклинание, которое видел в Эльдорадо. Магический узор отпечатался в памяти, оказался выжжен в ней, как клеймо. И самое удивительное, он пульсировал энергией и работал. Стоило лишь прикоснуться к плетению, как зрение перенастраивалось, и я взмывал ввысь и с невероятной скоростью летел в сторону Москвы. Правда, в этот раз, как и в прошлый, мне не удалось определить точно местоположение сердца. Кто-то будто ударил меня по рукам, едва я оказался рядом. Но яркий шар желтого света оставался все там же, на юге Москвы. Иронично. Неужели придется возвращаться туда, откуда я так хотел сбежать?»